Вещей набралось, как ни странно, довольно много. Несколько объёмистых сумок. Успели обрасти хозяйством, хоть казалось, жили налегке. В машину и половины сумок не вошло. Придётся возвращаться. Деловито произнёс Никита, плюхаясь на водительское сиденье. Я тебя там оставлю, Нин. А сам обратно смотаюсь. Нет, нет. Давай лучше здесь тебя подожду. Я не останусь там одна, без тебя. Да что с тобой такое, не понимаю. Рыдала весь вечер. Теперь опять капризы какие-то. Садись, поехали. У меня следующий экзамен через три дня. Готовиться же надо. А я время теряю. Да, едем. И в самом деле. Глупо опираться из-за страха. Надо себя в руки взять. Ладно, будь что будет. Ехали молча. Уже свернув на улицу, где стоял родительский дом, Никита проговорил осторожно. Ты только не пугайся. Там, наверное, не прибрано. Я даже не помню, как я там в те дни жил, что творил. Честное слово, будто в пропасть падал. Помню только поминки на девятый день. Народу много пришло. И отец мне напиться не дал. А потом... Ничего, я всё приберу, не извиняйся. Я тебе помогу, хочешь? У тебя же экзамен. Ну да, вообще-то. Придётся тебе одной с уборкой справляться. Нин, а когда у тебя отпуск на работе? В августе. А что? Давай поедем куда-нибудь. Я попрошу отца, он оплатит путёвки. Тем более у нас в августе дата. Какая? Ты что, забыла? Год нашей совместной жизни. Но ну, если тот дурацкий месяц не брать в расчёт. Год, представляешь, с ума сойти. Да, это замечательно, Никит. Ну, отца, я думаю, денег просить неловко. Почему? По-моему, нормально. Я же пока не работаю. Придёт время, и я его буду содержать. Всё взаимозаменяемо в этой жизни, Нин. Все реки текут. И у нас с тобой будут дети. И мы их будем учить и содержать до определённой поры. Разве не так? Да, так. Ну и не рефлексируй в таком случае. А хорошую поездку я тебе обещаю. Всё, приехали. Выходи. Выскочил из машины. Деловито начал выволакивать поклажу из багажника. Тащить за ручки сумки с заднего сиденья машины. Открой мне дверь в подъезд. «Подержи, пока я вещи к лифту таскаю». Нина подчинилась команде, послушно встала у двери, с удивлением разглядывая снующего туда-сюда Никиту. Никогда его таким вёртким, деловитым и сосредоточенным не видела. И странным образом именно в эту минуту толкнулось внутри ощущение. То самое, тайно-заповедно желанное. Может, это и есть чувство мужской спины? Каменной стены, о котором говорят замужние женщины. когда тобой так деловито командуют, фактически загоняя в новую жизнь. Хотя, как говорится, ничего личного. Просто сиюминутное ощущение, и всё. Никита внёс последнюю сумку, принялся забрасывать вещи в грузовой лифт. Пока поднимались на шестой этаж, снял бейсболку. Весело отёр пот со лба. Подмигнул ей. «Говорят, один переезд равен двум пожарам, да?» «Ну уж и переезд». «Ты прямо сейчас поедешь за остальными вещами, Никит?» «Ну да. А чего тянуть?» «А я? Я что буду делать?» «Да что хочешь, Нин. Чего ты у меня спрашиваешь? Что сочтёшь нужным, то и будешь делать. Ты теперь в квартире полная хозяйка». «Кто я?» «Ладно, приехали. Не выпучивай на меня глаза. Вываливайся из лифта». «Да куда ты, господи? Дверь лифта держи». «Что с тобой происходит, не понимаю». Наверное, она и впрямь в его глазах выглядела странновато. Неуклюжая, с вытаращенными от ужаса глазами. А через десять минут осталась одна в квартире, наедине со своим ужасом. Из горой сумок, сваленных на полу в прихожей. Впрочем, прихожей эту часть квартиры язык не поворачивался назвать. Скорее, это был большой холл, а не прихожая. С огромным окном во всю стену, с пухлыми смешными креслами в углу, С деревом в катке, напоминающим гигантский фикус. Нина подошла к нему на цыпочках. Прикоснулась к листьям, оставляя пыльные полоски от пальцев. Надо бы потом каждый листочек тряпочкой протереть. Сердце стучало так испуганно, будто она сюда не хозяйничать, а воровать заявилась. А может, и впрямь? Сердцу ему виднее. А как бы иначе здесь очутилась хозяйкой? Она здесь была один раз. Давно, осенью. Даже расположение комнат не помнит. Вон там, кажется, гостиная. Направо, объединённая с кухней, столовая. А это дверь из холла, в Никитину комнату. А спальня где-то там, в самой глубине, за поворотом коридора. Господи, да как здесь жить-то в таких просторах? а Аукаться, как в лесу. Это ж ещё привыкнуть надо. А главное, через себя переступить. Через свой страх. Через виноватое не могу. Нина вздохнула и на цыпочках двинулась в сторону гостиной. Заглянула в проем, будто боясь увидеть кого. Тишина. Вязкая, тревожная. Полоска солнца пробивается на паркет из щели плохо задернутых тяжелых занавесей. Пересиливая себя, смело прошмыгнула к окну. Отдернула одну штору, другую. О, солнце, спасибо тебе. Уже не так страшно. И пыль столбом. И сразу бросился в глаза беспорядок. Тарелки на журнальном столике с засохшей едой, пустые бутылки, стаканы на полу, на ковре. В углу осколки разбитые напольные вазы, просто сдвинуты ногой в кучу. Так значит, Никитушка горевал запоем, да не один, видать. А в самом углу – любимое кресло лариса борисовна Непонятно, почему она так любила это кресло. Старая, потертая на вид, с высокой гнутой спинкой, капризно не вписывающаяся в стильный интерьер гостиной. Да ещё и вызывающе повёрнутое к этому интерьеру задом. Никита рассказывал, что она любила там часами сидеть, уткнувшись в книжку или просто в окно смотреть. Да, вид из окна чудесный. На такой вид можно часами смотреть. Кудрявые верхушки деревьев, а из них маковка церквушки выглядывает. И крест на солнце слепит позолотой золотой. Наверное, колокольный звон по утрам слышен. Нина остановилась около кресла. Дотронулась пальцами до подлокотника и тут же отдёрнула руку, будто обожглась. Наверное, она в этом кресле сидела. Когда? Наверное, это было поздним утром. Лариса Борисовна не любила подниматься чуть свет. Позвонила консьержка. Сказала, вам тут конверт принесли. А может, не так? Может, в дверь позвонили? Она открыла, а конверт на пороге лежит. Подняла, пошла в гостиную к своему креслу. по пути прихватив ножницы, устроилась поудобнее, аккуратно отрезала краешек, вытащила фотографию, всю пачку, поднесла ближе к глазам. Как они ее потом нашли? Наверное, сидящие в этом кресле, а проклятые фотографии рассыпаны по полу веером. Надо у Никиты спросить. Господи, зачем? Зачем? Зачем спрашивать? Все равно уже ничего не изменишь. И придется жить и здесь, и ходить. Ходить мимо этого кресла, как тот преступник, которого тянет на место преступления. Но ведь так жить нельзя. К ощущению вины нельзя привыкнуть. И в себе носить такое долго нельзя. Виноватая душа возьмёт, да пополам разорвётся в одночасье. Правда, есть один выход — Никите всё рассказать. И пусть он этот гамлетовский вопрос решает. Как должно быть или не быть? Жить или не жить? Вот пусть окрепнет немного, сессию сдаст. Тогда...